Глава 5. На следующий день в своем офисе я вела со своими приближенными деловой разговор, обсуждая устранение достаточно серьезного банкира. Деньги за устранение банкира получены, как и оговаривали, половина вперед, половина после устранения, поспешил доложить Стас. Обрисуй схему. При подготовке акции учитываем немаловажный фактор. Он ожидает покушения. Ты знаешь, у этого банкира врагов немерено. Он окружил себя большим количеством охраны. Подставные машины, имитация выездов, одинаковый цвет и номера авто. При его связях в городской администрации иметь несколько машин с одинаковыми номерами несложно. До нас его два раза пытались устранить. Погиб водитель а во втором случае охранник, но он будто заговоренный. Только заговоренных объектов не существует. Все дело в качественной броне автомобиля и в неправильном прикреплении взрывного устройства. Здесь поможет направленный взрыв. Ты все-таки остановил свой выбор на взрыве? А почему не на снайпере? Ты знаешь, его служба безопасности даром... Хлеб не ест. Приблизиться на пистолетный выстрел к нему вообще невозможно. Работа снайпера на дальнем расстоянии из винтовки весьма затруднительна. У него есть несколько специалистов из бывших спецназовцев, которые специализируются именно на охране от снайперов. Они заказали в Израиле специальную передвижную стальную арку на колесиках. Без этой арки он никуда не выходит. Они этой аркой закрывают его, как зонтиком от дождя. Чтобы пробить эту сталь, нужна винтовка типа утес. Такого оружия у нас пока нет, поэтому только взрыв. Как бы четко не работала его охрана, она не может постоянно контролировать все пространство вокруг него. У банкира много встреч, личного и делового плана. Главное — качественная информация от наших наблюдателей. Мы сделаем взрывное устройство, похожее на какой-нибудь безобидный предмет, которое в избытке валяется на улицах либо в помещениях. Поясни. Пустые обувные коробки, старые сумки, никому не нужные книги, банки из-под пива. Один из вариантов — закладка взрывного устройства в мусорный контейнер который стоит прямо в подъезде его дома. А как мусорный контейнер может стоять в подъезде? Сразу чувствуется, что ты живешь в загородном доме. Это европейское новшество. Контейнер пластиковый, и мусор туда кладут только в целлофановых мешках. Контейнер меняют каждые три часа. Время выхода банкира можно просчитать. Маяк выхода даст наблюдатель. Сигнал для взрыва можно дать, даже не видя объект взрыва. Чтобы отвлечь охрану, можно создать на улице, где стоят ожидающие его машины, какой-нибудь шум. Создать какую-нибудь кутерьму, главное, побольше движения и крика. Воли-неволи в нужный для нас момент внимания охраны переключится на людей, создающих этот шум. Для большего поражающего эффекта... Взрывное устройство положим в обычное ведро с гвоздями и металлическими шариками. Банкир поравняется с контейнером, прогремит взрыв. Если его не накроет взрывной волной, так достанут куски металла. Для стопроцентного успеха взрывника будет страховать дублер с гранатами большой зоны поражения. На тот случай, если банкир останется жив, его станут укладывать в машину скорой помощи, дублер, изображая рабочего сантехника, подойдет к машине и закидает ее гранатами. Сантехник о нас ничего не знает. Это случайный человек, нанятый на один раз. В принципе, план убедительный, хотя ты понимаешь, в таком деле успех гарантировать сложно. Банкир слишком заметный, И состоятельный человек. Что он придумает завтра для своей безопасности, мы не знаем. У нас и так на подготовку этой акции ушло непростительно много времени. Мое мнение, нам вообще не надо было ввязываться в это дело. Но я с тобой согласен. Деньги — фактор определяющий. Сколько обещали заплатить? Миллион евро. Кто на этот раз его заказал? Один из его близких друзей. — Отдуреть. Вот так и имей друзей. Заказчик разорен и, в принципе, пытаясь сохранить свое положение, действует логично. — Ты считаешь логичным заказать лучшего друга? Я задала этот вопрос и вновь вспомнила своего мужа. — Ведь его тоже мог заказать какой-нибудь дружбан. Это из области морали. Деньги не пахнут. Наше с тобой дело — сторона. Мы всего лишь ставим точку. Остальное — чужой расклад. Ты сказал, что не стоило браться за эту операцию. Почему взялся? Потому что миллион евро на дороге не валяется. А если акция по устранению терпит поражение? Мы сохраняем аванс? Да, это оговорено. Чем рискуем? После убийства такой заметной фигуры оперативники, следователи уголовного розыска и ФСБ «Поставят город раком. Мы с тобой должны это понимать. Того, кто заказал моего супруга, до сих пор не нашли», — произнесла я задумчиво. Заказные убийства — категория самых сложно раскрываемых преступлений. После устранения банкира оперативники действительно поставили на уши весь город. Они тщательно собирали информацию о конкурентах и партнерах. Изучали счета убитого в зарубежных банках, расходы и перечисления крупных сумм. Под подозрение тут же попали люди из окружения погибшего. Родственники, компаньоны, совладельцы фирм и банков. Ведь очень часто к заказному убийству прибегают, когда идет формирование контрольного пакета акций. Провернув это дело, на какое-то время мы притаились. Ночь я вновь провела в обществе Стаса. После бурного секса, отдышавшись, приняла душ и вернулась в постель. Все время хочу у тебя спросить и забываю, что у тебя за шрам на теле? Не люблю вспоминать. Вернулся с Чеченской войны, долгое время был без работы, с деловыми людьми связи еще не имел. Мне предложили работу телохранителя у одного серьезного барыги который что-то не поделил с компаньонами. Он жил в доме на Котельнической набережной. Во дворе дома на него было совершено покушение. Мы работали с напарником вдвоем, без группы прикрытия. В мае где-то часиков в одиннадцать вечера со всеми необходимыми мерами предосторожности сопровождали бизнесмена к его подъезду. Нас атаковали с двух сторон безбольными битами и ножами. Сработали бандюги профессионально. Мы даже не успели выхватить оружие. Нам просто на это не дали времени. Все заняло буквально несколько секунд. Мой первый номер, Славка, успел втолкнуть бизнесмена в подъезд и захлопнуть за собой металлическую дверь. Моя участь была незавидной. Я сразу пропустил удар безбольно битый по голове, и почувствовал, как по ребрам скользнул клинок ножа. Обожгла резкая боль в боку, я потерял сознание. Лежал на улице под дождем не меньше сорока минут в луже крови. Почему меня не добили, до сих пор не пойму. Видно, где-то неподалеку кружил мой ангел-хранитель. Либо произошел тот случай, который известен каждому наемнику. И бывает только один раз. Мне повезло, а бизнесмену тоже повезло. Позже в группе мы оперативно разбирали сложившуюся ситуацию. Почему нападающие в подъезде не оставили засаду, непонятно. Бизнесмены, Славка укрылись именно в подъезде, за металлической дверью. Славка вызвал скорую помощь и ментов. Помню, вытекло из меня в ту ночь крови немеренно. На скоряки меня доставили всклив. — Ты за это хоть какую-то финансовую благодарность получил? — получил сто долларов от охраняемого за спасение его жизни, а от следователя, который вел это дело, попытку упечь меня на пять лет. — За что? — А у нас в стране для посадки особая причина не нужна. У нас в стране сажают для ума. — Не понимаю. Мне предложили сливать информацию на этого терпилу, моего охраняемого. Стать платным осведомителем. Я отказался. А где тебе это предложили? Прямо в больнице? Что-то мне не очень понятно. Заходит следователь, и вместо того, чтобы задавать тебе вопросы по существу, предлагает такую бодягу, а он не боялся, что ты пойдешь с его предложением выше. Когда такие предложения делаются, те, кто выше в теме, и те еще выше, тоже в теме. Непонятно, почему богатый человек оценил свою жизнь всего в сто долларов. За редким исключением они все такие. Деньги для этих людей — смысл жизни. Жизнь для такого, как я, по их меркам, ничего не стоит. После больницы ты на него работал? Я от него отвалил сразу, как выписался из больницы. Не знала, что ты служил в Чечне. В диверсионно-разведывательной рейдовой группе ГРУ. Принцип моей боевой работы сводился к оперативному обнаружению и возможной ликвидации незаконных вооруженных формирований. Мы искали чеченцев по всем перевалам и горным аулам Северной Чечни. Я в составе группы находился в горах по нескольку недель, совершая глубинные рейды. Чтобы ты понимала, обстановка в горах... Не то же самое, что война на равнине. Углубление на 30 километров в тылы, контролируемое бородатыми духами, это очень много, при условии того, что двигаться приходится постоянно вверх. Практически нет воды, и каждый звук слышен на многие сотни метров. Как же нет воды, а горные реки? Из них пить нельзя? Из них пить нельзя. Эта цветная картинка хороша только по телевизору. Вода несет огромное количество песка и ила, невидимых глазу. Можно реально потерять почки. Поэтому ведение военных действий в таких условиях крайне затруднительно. В тот период, когда я там находился, бандиты вели себя крайне нагло. Они были в эйфории от предательства генерала Лебедя, который заключил с ними... Позорный для России мир. Человеческие ресурсы были еще не исчерпаны. На руках находилось много оружия и боеприпасов. Плюс помощь, которую им оказывали братья по вере, арабы. Я тебе хочу рассказать один случай, который мне особенно врезался в память. Да, конечно, я внимательно слушаю, — тихо отозвалась я. Мы занимали позицию на очень выгодной для нахождения стрелка-наблюдателя высотки, и в течение всего светового дня наблюдали за машиной с надписью на борту «Хлеб», которая весь день ездила то вверх, то вниз по узкой горной дороге. Мы поняли, что водитель машины — передвижной наблюдатель. Он пытается засветить возможное нахождение наших групп спецназа в этом районе. Мы себя никак не проявляли. Он несколько раз вылезал из машины по малой нужде, и соблазн захватить его был очень велик. Но мы этого не делали. Дождались ночи. Далеко за полночь впереди и слева от нас, в районе горного аула, зажегся яркий огонь. Мы сразу поняли, что это моя Каринтир. Прозрели только, когда внизу, под нами... На горной дороге появилась колонна машин. Нас поразило, что все пять военных Уралов двигались колонной без единого светового обозначения, с выключенными фарами. Шума двигателей практически не было слышно. В ночные прицелы мы разглядели, что машины сцеплены между собой кусками стальных труб. То есть, если головная машина по какой-то причине свалится в пропасть, Остальные последуют за ней. Но, видимо, только так и можно передвигаться в горах, не включая фар. Колонна шла четко на световой маяк, который то зажигался, то газ. Когда маяк газ, колонна, как по команде останавливалась и ждала нового включения маяка. Стас замолчал, и я поняла, он полностью там, в прошлом в «Воспоминаниях». «Что дальше?» — тихо спросила я. Связавшись с командиром основной группы по радиосвязи, наш старший принял решение колонну атаковать, и мы, сосредоточившись, открыли по машине беглый огонь из бесшумных автоматов. Обрабатывая одну из машин, я заметил, как резко открылась дверь водителя, и из кабины выпрыгнул человек в бейсболке. Мне бросилось в глаза, что вокруг шеи обмотан светлый шарф. Человек повел себя как настоящий профессионал. Этому невозможно научиться. С этими способностями нужно родиться. Этот араб, а это скорее всего был араб, соскочил с подножки машины быстрым и сильным кувырком вперед. По нему стал стрелять снайпер, так называемый застрельщик, который специально отслеживает попытки вражеских солдат вырваться из огненного котла. Араб кувыркался, пополз, замирал, делал короткие перебежки. И это все под огнем снайпера. Все-таки он сумел добраться до кукурузного поля, которое находилось в ста метрах от дороги, и скрылся в кукурузе. Я проникся к этому человеку искренним уважением. Бойцовский дух находится в тебе или ждет своего часа, чтобы абсолютно неприметный, ничем ранее не проявивший себя человек под воздействием определенной ситуации превратился в настоящего бойца. Бой затих, на дороге горели машины, в одной из них взрывались гранаты. Эхо разносило звуки взрывов на многие километры. Дождавшись светового дня, мы вызвали помощь и воздушную поддержку. Спустя почти 5 часов со стороны перевала пришло несколько бронемашин с сотрудниками ФСБ и ФСК. Дальше дело было за ними. Начиналась их обычная оперативная работа. Мы же в течение суток вернулись на базу. По сути, это была обычная для тех Непростых лет операция спецназа, но раб, который выпрыгнул из машины и под смертельным огнем сумел преодолеть сто смертельных метров до кукурузного поля, запомнился мне навсегда. Не знаю, о чем он думал в те минуты, когда кувыркался и полз, пытаясь обмануть смерть, но одно несомненно, в этом вражеском солдате на этой необъявленной войне четко проявилась жажда жизни скажу честно не уверен что я смог бы так как он под градом пуль бороться за свою жизнь когда по тебе стреляет пропадает всякое желание сопротивляться а резко наваливается абсолютное безразличие и страшная физическая усталость это из за того что в кровь поступает огромное количество адреналина и та не справляясь замедляет свой обычный бег человек перестает здраво рассуждать руки ноги не имеет подступает преступная слабость лишь немногие могут в таких ситуациях продолжать отчаянно бороться за жизнь которую нам дает всевышний стас вздохнул помолчал немного потом пронзительно глянул на меня теперь ты понимаешь почему я так тщательно стараясь отбирать людей в нашу группу. Народу вокруг полно, только вот людей среди них мало. А покорные рабы нам без надобности. Из них настоящих бойцов не получится. А налеты по возможности надо готовить и проводить, как настоящие военные операции. Правильнее сказать, это менты на работе, а мы на войне. В нашем случае цена, как и там, Свобода и жизнь. Было страшно? Не страшно только дуракам. Тебе приходилось убивать? Меня убивали. Ты понимаешь, Эля, война перекраивает человека изнутри, перековывает его, делая из вчерашнего мальчишки мужчину. Я несколько раз приезжал в отпуск и совсем перестал понимать, какие проблемы волнуют мирных людей. Все, что они делают, о чем говорят, не имеет отношения к настоящим жизненным ценностям, вопросам жизни и смерти, продолжения рода, мужской храбрости, готовности женщин к самопожертвованию. Все это может показать только война. Не очень поняла про готовность женщин к самопожертвованию. Для меня это дико само по себе. Я имею в виду чеченских девушек-патриоток, к которым я относился и отношусь с большим уважением. После возвращения с войны почти год приходил в себя, но встроиться в обычную жизнь обывателя уже не смог. Первое время подрабатывал в охране. Был занятный случай. Один кошелек нанял меня для перевозки двух миллионов долларов в одиночном сопровождении, без группы прикрытия. Деньги перевозили на его красавцы Бентли. Сумка с деньгами стояла у меня между ног на штатном месте охранника рядом с водителем. Кошелек сидел позади, напивал себе под нос и был в абсолютной расслабухе. А почему кошелек находился в машине? Обычно деньги перевозят отдельно. Хозяин едет в соседней машине, если хоть немного ценит свою жизнь. Ты знаешь, сколько я повидал этой публике. Они все ощущают себя, как минимум, терминаторами, потому что бараны не пуганы. Боевиков насмотрелись и не понимают, что перед пулей все равны. Когда мы тронулись, я спросил у кошелька, много ли его знакомых в курсе этой перевозки. Он спокойно ответил, что все. Я врубился, что меня втравили в очередной страшный блудняк и заставляют подставлять башку за копейки. Недолго раздумывая, я достал из кобуры пистолет, опустил флажок предохранителя, что само по себе нарушение служебных инструкций, но затворную раму не передергивал. Машина тронулась, водитель был неопытный и от волнения постоянно нарушал правила. Так на Садовом кольце он развернулся через две сплошные и нас тормознул передвижной пост ДПС. Сотрудники ДПС вышли из машины. На плече у каждого автомат. Они очень грамотно подошли к нашему авто с двух сторон и потребовали у водителя предъявить документы. Я контролировал ситуацию. И понимал, что в форме сотрудников ДПС запросто могут оказаться переодетые налетчики, которые по разным причинам в курсе нашей поездки. Но также сообразил, что это могут быть и реальные сотрудники милиции, которые, увидев в моих руках пистолет, могут открыть огонь на поражение. Все, что я успел сделать, сунул ствол себе под задницу и оставил его там вместе с рукой. Слава богу, все обошлось. Несколько незначительных купюр решили проблему. Мы тронулись дальше. Комичность ситуации в том, что мой кошелек, придя в себя от страха, спросил меня. «Ну что?» Обоссался со страха. Даже пистолет под жопу спрятал. Я немного подумал и спросил. Доводилось ли вам когда-нибудь получать в грудь и живот пулю из автомата Калашникова? Когда он в замешательстве ответил, что нет, я ему сказал, что он везунок, мол, это очень неприятно. Исход, как правило, летален.